Глава 5. Теперь всё же расскажи мне, что ты делал у моей машины, повторила я вопрос, когда мы с тем парнем отошли в сторону. В том-то и дело, что ничего. А собакой зачем интересовался? Кались, я всё знаю, решила я его прижать. Девушка, у вас, наверное, проблемы какие-то, но я тут совершенно ни при чём. Собачка вашим не понравилась, точнее, вы мне понравились, но я уже пятый раз пожалила об этом. Если вам нужны мои извинения, то примите их. Я прошу прощения. Ничего от вас мне не нужно. Можете спокойно ехать дальше. Парень разошёлся в гневе. Волосы его чего-то взъерошились, глаза горели. Тогда и вы меня простите. Я уже поняла, что ошиблась, и мне стало смешно. «Ошибочка вышла!» «Ничего себе ошибочка! Да вы мне чуть пол лица не снесли!» «Я же не могла ждать, когда вы это со мной сделаете!» «Я ничего не собирался делать!» «Повторил он!» «Но я же не знала!» «Типична женская логика! Если у вас все, то я пошел!» Мужчина наконец чуть улыбнулся. «Извините еще раз!» пожалая плечами. После этого небольшого происшествия, я вывела Марысю из машины, и мы отправились с ней ближе к посадкам, где стояли пластмассовые столики для приезжих. Машина была у меня на виду. Если кто и ищет шкатулку, то должен догадаться, что с собой я ее не ношу. Я честно поделилась обедом с собакой, а сама принялась рассматривать фотоальбом. Как ни странно, я совершенно про него забыла, а оказалось, в нем было на что посмотреть. По знакомым чертам лица я догадалась, что молодая девушка Бабушка в самом начале альбома это Виктория Леопольдовна. На самом деле, ну и красавица она была. Наверное, ни одному мужскому сердцу разбила. Не зря она твердила что-то про одинаковое у них с Марисей количество кавалеров. Думаю, курляндская явно поскромнее была. Было множество снимков, где Виктория Леопольдовна находилась рядом с самыми разными молодыми людьми, и у всех у них был такой влюблённый вид. У младых людей я имею в виду. В середине альбома на глаза попался снимок мужчины, который был явно мне знаком. Или напоминал кого-то. Я постаралась воспроизвести в памяти лицо того типа, который хотел купить у меня собаку, когда я ждала Валеру. Кстати... И тогда, глядя на него, я испытала такое же чувство. И сейчас мне казалось, что я вижу на снимке его самого. Конечно, такого не может быть, прошло столько времени, но очень похож. А может, тут его отец? Меня прямо вжар бросило от такого гениального предположения. А почему нет? Мир, как известно, тесен, и пока нет точных данных, нельзя быть ни в чем уверенной. Значит, именно так и можно подумать. Если принять эту версию, то получается, что отец этого мужчины был знаком с Викторией Леопольдовной. Но почему теперь сын интересуется мной? Интересно. А отец того мужика, этот человек на снимке, жив или нет? И как? Как всё это может быть взаимосвязано? Я продолжала рассматривать альбом. Больше знакомых лиц я не увидела, но материал для размышлений у меня уже был, хотя бы на первое время. Марися далеко от меня не убегала. Наконец я сделала последний глоток минералки и закурила. Посмотрела на собаку и задумалась о своём. Я подозвала Марисю и погладила её по спине, как это делала её хозяйка. Собака не сопротивлялась, напротив, на её морде засветились столько положительных на её эмоции. Ну что, дружочек? Очень жалко, что ты не можешь говорить. А то рассказала бы мне, что там у вас за сокровище. Скажи, а хозяйка твоя на самом деле была богатой или нет? Вот, к примеру, откуда у неё эти деньги, которые она мне велела взять? Думаю, что с обычной пенсии такой суммы не накопить. Или ей помогал кто? Например, тот самый внук из Антоновска. Ну-ка, что он там в открытке пишет? Я вспомнила про открытку. Мы с Мариси пошли к машине, я открыла перед собакой дверцу, и она быстро села на место. Усевшись сама, я достала поздравительную открытку. Дорогая бабуля, разрешает всего сердце поздравить тебя с наступающим днём Победы. Я знаю, как дорог тебе этот праздник. Вtorchем все мы, ныне живущие, обязаны своими жизнями и своим мирным существованием тем героям и простым труженикам, которые сумели победить в жестокой и ужасной войне. Мы благодарны вам, даже если не всегда говорим об этом. Хочу пожелать тебе здоровья, радости. Оставайся всегда такой, какая ты есть. Привет, Марыся. Я купил ей новый ошейник. Подарю как то ко приеду с уважением твой Игарёша Какое трогательное послание твой Игарёша это он искренне пишет или старушку передразнивает хотелось бы мне знать и хотелось бы посмотреть на этого внука хотя то что Виктория Леопольдовна в последнюю можно сказать минуту думала о нём о многом говорит только сейчас молодёжь умная пошла он мог и специально быть таким хорошим Впрочем, от открытки на самом деле веяло необъяснимым теплом. Я положила ее на место и задумалась. Я погрузилась в свои мысли и машинально ведя Volkswagen снова пустилась в путь. Песок и мелкие камушки бились они из моей машины. Ветер залетал в открытое окно и приятно освежал. Я еще прибавила скорости и летела как на крыльях. Что не говори, а приезжать в Антоновск, не выяснив, кто хочет мне помешать, не хотелось. В голову даже закралась мысль вернуться в Тарасов и еще раз. переговорить с Викторией Леопольдовной. Представляю, как вытянулось бы ее лицо, когда она нас с Марысей снова увидела бы. Но не станем делать ей такого сюрприза. Я сама до всего дойду. Теперь мне не терпелось снова остановиться где-нибудь, чтобы тщательно прочитать всю корреспонденцию. Загадка может крыться там. Особенно мне было памятно то письмо, в котором знакомая курляндской приглашает её искать сокровища. А что, если они в самом деле их нашли? В жизни не такое бывает. Кроме того, не мешало бы и бензина залить. Всё-таки дорога дальняя, лучше сразу заправиться, чтобы потом голова не болела. Я почему-то расслабилась. «В то, что нас и дальше будут преследовать, верилось не очень. Машина у них помялась. А где новую искать? Если только еще одна была изначально. Но, с другой стороны, не целым же кортежем нас с Марысей сопровождали. Марыся вдруг начала проявлять беспокойство. Я оглянулась на нее, но понять причину не смогла». «Что такое?» – спросила я собаку. «Что тебя встревожило?» Как будто она могла мне ответить. «Может, хочешь остановиться?» продолжала я. На всякий случай ей решило притормозить. Свернула к обочине и встала, вышла и открыла собаке дверь. Марыся из машины выбираться не спешила. И что? Не надо, в чём тогда дело? мимо нас проносились машины, никому, к счастью, не было до нас дела. Но вот, не доезжая до моего Фольксвагена, снова притормозила девятка. На этот раз битая. Никто из неё не вышел. Она просто стояла, и мне, конечно, это показалось подозрительным. Так как собака не выходила, то я снова села в салон, прикурила сигарету и решила посмотреть, что будет делать та машина. Зачем она стоит? Я, конечно, понимаю, что теперь буквально все автомобили кажутся мне подозрительными, но лучше перестраховаться. Не успела я докурить, как из белой девятки вышел мужчина и направился к моему Фольксвагену. Но ну, не хотелось мне встречаться ни с кем. Выждав, когда он подойдёт поближе, чтобы получше рассмотреть его, я надавила на газ и умчалась. Краем глаза я успела заметить, как мужик кинулся назад к своей машине, а потом она сорвалась с места. Но я решила не уступать. Бросив взгляд на указатель количества бензина, я громко выругалась. Не успела вовремя заправиться, а теперь далеко не уеду. Надо искать заправку и будь что будет. Проехав еще с километр, я с радостью увидела заправочную станцию. Навряд ли на меня станут нападать там. Люди кругом все-таки. Я заехала на нее и остановилась. Ко мне сразу подбежал расторопный парнишка. Я велела залить в бак бензина по полной, да еще и в канистру. Пока он выполнял мое поручение, я вышла из машины и стала ждать белую девятку. Не может же она проехать мимо. Пока я высматривала ее по сторонам, ко мне сзади неслышно кто-то подошел. К сожалению, я поняла это уже в самую последнюю секунду. В бок уперлось что-то неприятно жесткое. «В общем так, девочка», – раздался за моей спиной голос. Не будем поднимать шум, тем более здесь. Сама понимаешь, чем это может обернуться для всех, в том числе и для тебя. Так что в твоих же интересах сейчас не рыпаться. Я не могла пошевелиться. Один он тут или их несколько. Если бы мне знать всю расстановку сил, можно было бы и сейчас действовать, но и тут второй тип подошёл к моей машине и стал звать Марысю. Надо же, заявил просто. Собака, выходи из машины. Он почти насмешил меня. Боксёр сидел в салоне и к нему не спешил. Я даже улыбнулась чуточку. Не так просто будет с ним справиться. А вон, Марyse уже и рычать начала. Скажи свои иссочки, чтобы вылезало, прокрипел голос над духом. Сами скажите, если такие умные. Ты чего? Я получила толчок в бок. Ничего, прикинулась я дурочкой. Я эту собаку почти не знаю, и она меня не очень-то слушается. почти заныла я. Мужчина, который безуспешно пытался вывести собаку, всё торчало у моей машины. Он явно хотел её обыскать, но боялся при собаке. Оно ни в какую не хочет. Мужик пытался схватить её за ошейник, поводка на ней не было. Ты что, с собакой справиться не можешь? Рыкнул тот, что стоял позади меня. Бери её и тащи. Легко сказать. Тут подошёл паренёк с заправки с полной канистрой бензина. Куда положить? Чуть испуганно посмотрел он на меня, так как увидел всю напряжённую картину. Я сразу кинулась открывать ему багажник. И тут человек, который держал меня, ничего не смог сделать. Выхватив канистру, я ловким движением вытащила из кармана зажигалку. А теперь вы послушаете меня, мальчики, звонким голосом заявила я, видя, что нападавших всего двое. Во всяком случае, пока. И один из них, как раз тот самый, что подходил ко мне во дворе, собачка интересовался. Ты помнишь, что говорил мне об опасности? Хорошо бы то же самое тебе вспомнить и прочесть лекцию на данную тему своему товарищу, или он сам всё прекрасно понимает. Не дури, крикнул Тип. А ты чего возле меня крутишься? Думаешь, я тебя не узнала? Так вот, собачку отпустите. В этот момент мужик, который тянулся к Морысе, вдруг заорал. Она цепнула меня, гадина, прокричал он. И ещё цепнет, если вы быстро отсюда не уйдёте. Говорила я сейчас медленно и не очень громко, чтобы им надо было напрячься, дабы меня расслышать. А это очень нервирует. Парни замешкались. Я же в свою очередь не стала раздумывать. Очень хотелось расспросить их, что же всё-таки происходит и чего им надо, но ситуация не позволяла. Я забралась в машину с канистрой в руках, потом захлопнула дверцу и быстро тронулась с места. В руках у того мужика, что тыкал мне в спину, ничего не было. Зря я только волновалась. Впрочем, я могла и не заметить, как он прячет пистолет. Но мыся радовалась я. А мне Виктория Леонидовна говорила, что без команды ты не кусаешься. Значит, ошибалась старушка. Боевой у тебя собака характер. Для меня приятный сюрприз. Мариса снова вроде как улыбнулась, а у меня вдруг стало тяжело на душе. Значит, от нас не отстали. Это плохо, но самое главное, шайка разрастается с каждым часом. Сначала я думала, что за мной едет один человек. Теперь получается, что трое как минимум, а там может и больше. Впрочем, если этих двоих с той вишневой девятки, то Но как они успели так быстро найти новую тачку? Посмотрев в зеркало заднего вида, я обнаружила погоню. Ехала уже я на приличной скорости, так что ещё больше её увеличивать было опасно. Пока терпит, так поеду. Я поймала себя на том, что стала разговаривать вслух. Общения что ли мне не хватает? Раньше такого за мной не наблюдалось. Или я беседую с мысией? Девятка буквально села мне на хвост. Она не приближалась, но и не отставала. Я понимала, что надо будет от неё скрыться, но не сейчас. И мне хорошо бы отдохнуть. Внезапно меня нагнал великолепный джип. Был он чёрного цвета с тонированными стёклами, и тут водитель этой роскоши на колёсах начал прижимать меня к обочине, сигналить и всеми возможными средствами показывать, чтобы я остановилась. Когда я нажимала на газ, он с олимпийским спокойствием делал то же самое. Я поняла, что от джипа мне не избавиться. Но тут водитель открыла окошко с моей стороны, и я разглядела того самого парня, которому досталась от меня укол кафе. Он помахал мне рукой. Я медленно остановилась. Извините, что пришлось вас догонять. Парень быстро оказался возле моего окошка. Но это, кажется, вы забыли. В руках он держал фотоальбом Виктории Курлянской. О, почти потеряла я дар речи. Я задумалась и забыла. Все мои опасения улетучились. Спасибо. Пожалуйста. Я, честно признаться, и не надеялся вас увидеть, но на всякий случай взял его с собой. И вот, надо же мне повезло. Я так обрадовался, когда увидел вашу машину. Молодой мужчина явно нервничал и волновался. Может, он думал, что я опять пущу в ход кулаки? От первого моего удара у него чуть припухла скула. Примного вам благодарна. На самом деле, большое спасибо. Я забрала альбом. А теперь всего доброго. Я тороплюсь. Посмотрев в зеркало, я увидела, что девятка, преследующая меня, остановилась на расстоянии и теперь ждёт. Вы очень торопитесь? Неожиданно настойчиво спросил мужчина. Да. Я даже не хотела спрашивать, почему он интересуется. Вероятнее всего, ждёт благодарности, но ничего более ему не обломится. Просто я просмотрел альбом. Вы простите, конечно, но я увидел там знакомого человека, и мне хотелось бы поговорить с вами. Там отец моего одноклассника, вернее, отчим. В общем, вы, наверное, их всех знаете. Может, скажете, где можно с ним встретиться? Я их не знаю, но всё равно, покажите, кого вы узнали. Я на самом деле заинтересовалась и даже вышла из машины. Я не видела, как девятка сорвалась с места. Проносясь мимо нас в нашу сторону кинули гранату. Это я увидела в последний момент. Я едва успела оттолкнуть молодого человека в сторону и сама упала. Граната взорвалась ближе к джипу. Но и мой Volkswagenу чуточку досталось. То ли камнем, то ли ещё чем выбило боковое стекло теми же отлетевшими осколками или камнями поцарапало бока. Была и небольшая вмятина. А вот на красавицу машину молодого человека мне даже смотреть было страшно. Она разве что только не горела, а в остальном было похоже на полную развалюху. Только недавно на неё можно было засмотреться, а теперь что это было? Обратился ко мне мужчина. Как вас зовут? спросила я у Георгий, то есть Жора, переспросила я: "Ну, если вам так нравится больше, то можно так". Жора, произошёл несчастный случай. Кажется, в нас бросили гранату, и больше всего досталось вашей машине. Я пожала плечами: "Э, почему в нас бросили гранату?" Глаза у Георгия округлились до такой степени, что их запросто можно было назвать блюдцами. Он же не выли причины честно ответить. Да, желательно. Могу сказать вам со всей ответственностью, что точно не я.